Глава 13. Пасть дьявола. Респаун забросил нас на берег неизвестной рыбацкой деревушки. Настроение было паршивым, и мёртвая зыбь на море в купе с тоскливым писком чаек только подстёгивала уныние. Мы появлялись прямо на берегу. Рапира стояла на приколе неподалёку, но я не сразу узнал собственный корабль. От былого величия не осталось и следа. Обшивки бортов больше не имелось, как и краски. Носовая фигура в виде чёрного скелета с копьём в руках исчезла. Раньше, когда Брик несколько раз терпел крушение в первую неделю моего пребывания на Карибах, я не слишком сильно волновался за его вид. Для меня это ещё был чужой, незнакомый корабль, и не было уверенности, что он со мной надолго, но ну, или я с ним Вероятно, сыграла роль то, что на атропы разрушали рапиру очень планомерно. Если бы крушение было быстрым, сейчас Брик мог бы сохранить часть нажитого. Но вы, шансов на это почти не оставалось. В любом случае лучше так, чем отдать корабль на атропам. На других пирсах чуть дальше по берегу стояли другие суда. В основном шхуны, грузовые флейты и канонерки. Вдоль берега бухты тянулись простенькие деревянные лочуги. За ними проглядывался дым от костров. Едва доносились звуки гитары и смеха. Видимо, это было ближайшей точкой респауна, которую система сочла для нас безопасной. Хотя нельзя сказать, что местный контингент вызывал доверие. Рыбаки на причале подозрительно поглядывали на нас, перенося с лодок на берег заполненные рыбные сети. Да уж. Протянул я, оглядывая ропиру. Сильно нас потрепало. Другим ответить было нечего. Те, кто погиб в последних рядах подобно мне, неуверенно оглядывали всё вокруг. Часть экипажа явно отреспаунилась раньше. Кто-то показался из деревушки, другие шли к кораблю. Спустя пару минут нас поприветствовала лелиц с отрядом помощников. "Капитан?" коротко кивнула квартирмейстер. "Мы торопимся." Смотря куда, я перевёл взгляд на стоявшую рядом Аннели. Зрачки той бегали как при наборе или чтении сообщений. А что, у нас ещё какие-то проблемы? Сейчас ребята заглянули на рапиру. Триумф почти полностью пуст. 14 базовых чугунных орудий, банники, пжи, вода, порох, картузы всего хватит на считанные залпы, если мы встрянем в бой. Запасной парусины нет, рангоу тоже почти весь без замены. «Канатная кладовая пустеет. Корабельная казна. 840 пиастров. Еще немного мелочи, сохранившейся у экипажа. Что у местных?» Я указал на здания, со стороны которых прибыли ли лиц с группой пиратов. «Место здесь дряхлое, ресурсов немного, и все же закупиться бы не помешало, но погрузка займет время, сами знаете, поэтому и спрашиваю, надолго ли мы тут». К этому моменту Аннели закончила переписку и вмешалась в разговор. "Закупайтесь. Мой корабль подойдёт сюда только к ночи. Уйдём на рассвете. Я передал Лилит свой собственный кошелёк, в котором тоже сохранились кое-какие средства, и дал ей полную волю в закупке припасов". Зарапиру было грустно, но с другой стороны, манускрипт вроде бы оставался с нами. Если, конечно, мы забрали все чертежи, никаких других бутылок после нас индейцы не успели найти, но сомнения, конечно же, роились. Уже просто не верилось, что нет никакого подвоха. Плюсов от произошедшего тоже хватало. Я заработал сорок седьмой уровень, хотя вместе со смертью и потерял большую часть последующего прогресса. Очки умений рукопашного боя накопились в таком количестве, что можно было смело открыть несколько новых приёмов. Но делать этого я, конечно же, пока не буду. Лучше взвешу, что мне может пригодиться в будущем и буду активировать навыки со осторожностью. Я и так очень много потратил на кулачные приёмы, когда дрался с Финаном. Ещё бы доразбраться с персональными навыками Гетаганов. Некоторые нафармили порядком больше, подолгу выкашивая ряды врагов. В конце концов, с горем пополам и порядочными вливаниями серебра рапиру можно восстановить. А вот открытые уровни не купишь нигде. Хоть что-то позитивное во всем произошедшем. Часть команды сделала логаут, остальные принялись за работу. Хотя наша квартирмейстер ворчала, когда пираты называли это работой, но как иначе назвать коллективное распитие рома? Причём в таких количествах, что после приёма спиртного потребуется отдельное время на отдых. И всё-таки народ заслужил развеяться. Разбился корабль, надо залечить горе. Подняли уровни и очки навыков, надо отметить. Сидим до следующего утра в забытой бухте Антигуа, тогда вообще без вариантов. Я здесь уже бывала однажды. Сказала подошедшая ко мне Аннели, когда я спустился к причалу с бутылкой в руках. Фльдмаршал так и не объявился, и сейчас мне его почему-то не хватало. Терпела крушение возле Антигуа, выполняла небольшой квест на клад. На самом деле места тут красивые. Ну, если убрать мою развалюху, вид на море и правда открывается прелестный. Я не об этом. Чем тут бездела торчать? Предлагаю смотаться до одного места, пока не стемнело. Возражать я не стал. Тем более, что произошедшее между нами ранее требовалось обсудить, что ли, или как раз не требовалось. Пока Аннели делала вид, будто ничего не произошло, и, возможно, это выглядело наиболее разумным. Мы состоим в разных кланах, и в каком-то смысле потенциальные противники С другой стороны, квест на чудо-пушке мы ещё не выполнили, а до его окончания можем считаться полноправными союзниками. Можно было бы, конечно, прямо сейчас написать Илюхе и сообщить наше местоположение. Пришествие одна могло бы полноценно подстраховать наш дальнейший путь к Джордану Бланку на Барбадос. Но что-то мне подсказывало, что это сейчас ни к чему. Не буду ни своих дёргать, не показывать пиратке, что я ей не доверяю. В конце концов, она добровольно отправилась со мной на рапиру, чтобы я не волновался за возможное предательство. Мы уселись в шлюпку, продели весла в уключины и двинулись вдоль берега. Чуть дальше из воды вырастали десятки мангровых деревьев, целый лабиринт зелени, напомнивший мне об острове, на котором живет Финнан Хоррингтон с карибами». Только здесьние кусты выглядели более яркими и живыми, с обилием птиц и жужжащих насекомых. До поры до времени. Нам точно сюда, спросил я, когда Аннели повела лодку в самую гущу. Мы плыли через этокий естественный тоннель, который создавали мангры. Это кратчайший путь. Мы уже близко. Ветви окружили нас, образуя что-то вроде длинной арки. Сквозь них с трудом проглядывало солнце. Кругом было темно. Иногда бесконечные ветви проходили так низко, что нам пришлось пригибаться, едва ли не целиком ложиться в шлюпку. Вёсла то и дело задевали мангры. Но кое-как мы всё-таки преодолели лабиринт и вышли на свободу. Вид отсюда открывался совсем другой, нежели в бухте. Теперь я даже не был уверен, что мы зареспаунились на самом Антигуа, а не на одном из многочисленных придаточных островков. Вдалеке виднелись невысокие горы, или вернее, покрытые зеленью холмы, но местами проглядывал и ровный горизонт моря, или Атлантического океана. Без карты сориентироваться было трудно. На месте, сообщила Аннели, отпуская вёсла. По левому борту громоздился скалистый берег, метров 10 в высоту, весь рельефный, острый, слоёный, словно боковая сторона стопки блинов. По такому не то, что не вскарабкаться, даже просто не повиснуть. Либо порежешься, либо просто не допрыгнешь. Если пиратка хотела полюбоваться видами с этого берега, то выбрала явно неудачный путь. Нужно было заходить с суши. Плыви за мной. Она технично выпрыгнула И мне ничего не оставалось, как нырять следом, поскольку лодку перевернуло от прыжка. Хотел бы я спросить, как мы потом будем её здесь искать? Унесёт, ведь. Но, похоже, этот вопрос сейчас был не актуален. Глаза быстро привыкли к воде. Видимость была идеальна, дно прозрачное. Но плыли мы не на дно. Просто под скальным берегом открывалось что-то вроде прохода в подземную пещеру. Верхняя часть тоннеля оставалась над водой. Совсем немного, но этого хватало, чтобы высунуть голову. Вот только Аннели было интереснее плыть почти по самому дну, а мне, разумеется, было интересно плыть за ней вплотную. Лучи солнца отражались от стен начинающейся пещеры и создавали красивое освещение. Мимо нас то и дело проплывали рыбы, иногда настолько близко, что так и хотелось их потрогать. На дне показалась морская звезда, разместившаяся в песчаной ямочке. Но настоящее удивление у меня вызвал вид этого места, когда мы всплыли на поверхность и забрались на невысокие каменные отложения. Отсюда казалось, что сама вода светится ярко-голубым светом. Я знал, что это иллюзия. Просто солнечные лучи так отражаются от воды и поверхностей. Но здесь, в пещере, куда само солнце вообще никак не проникало, это создавало фантастические оттенки и освещало всю пещеру. Если бы ещё кромка воды переставала создавать рябь. Но нет. Даже спустя минуту после того, как мы уселись на поверхности, вода продолжала колыхаться, словно ветер на побережье усиленно загонял её сюда. Так оно, в общем-то, и было. Красиво, черт возьми. Я не сомневалась, что тебе понравится. Слушайся, это ветер насвистывает». Легкий, едва слышный свист создавал мелодию, напоминающую веселый свист попугайчиков. «За красоту приходится платить», сказала Аннелли, принявшись снимать с себя сапоги и выливать из них воду. «Это пасть дьявола». Есть лишь промежутки времени, когда сюда можно попасть. В остальное время уровень воды здесь повышается, создаётся давление, пока вода с огромной силой не выбрызгивает наружу. А в другое время, как сейчас, всё ровно наоборот. Наступит момент, и вода ринется сюда со штормовой силой, разом заполняя пещеру целиком. Убийственная штука. О, как. Это получается, ты нам смертный приговор подписала, когда притащила сюда. А ты против? Время есть, не держу, можешь плыть обратно. Предпочту провести время с тобой, ответил я, положив ладонь на её колено. Шлюпку всё равно уже волнами унесло, наверное. Ты спрашивала обо мне, переключила тему она. Хотел знать, кто я? Думаешь, наверное, как мне повезло? Собрала вокруг себя послушную команду ребят из интерната. Нашла время на Карибы, обзавелась кораблем, прокачалась, прокачала команду. Веселуха, в общем, да? Веселуха? Ты не часто кажешься сильно веселой. Ну, если только не пристрелишь какого-нибудь испанского губернатора. Два года назад вместе с родителями я отправилась в путешествие. В Гватемалу. Мой отец был фотографом, и подобного рода поездка сулила круглую сумму. Это был далеко не первый подобный случай. Мы регулярно посещали разные уголки мира, когда была возможность. Только в этот раз все кончилось так замечательно, как никогда до этого. У нас было что-то вроде экскурсии. Мы ночевали в палатках в сельве, когда полчища неведомой хрени умудрилась перекусать нас. Голос Саннели стал тише и злее. «Я до сих пор не знаю, что произошло. Местные пауки, комары, кто-то еще...» Под утро мы все распухли и чесались. Мне не передать ни вину, ни долю того, что я тогда чувствовала. Наш проводник послал сообщение, и местные успели нас вытащить. У всех у нас оказался какой-то местный вирус. В итоге выжила одна лишь я. На этом моменте она замолчала, уставившись в одну точку. "Собелезную", сказал я, не находя сил сказать что-либо другое. Да и нечего тут было говорить. Неитропный вирусный паралич. Он начался с ног. Сперва мне с трудом давалось ходить, но лишь позже стало ясно, что дело ухудшается. Медленно, но верно. Я осталась у бабушки. Родительское наследство пришлось пустить на лечение. Вот только дело это не помогло. Врачи даже не смогли установить, кто занёс вирус. В Гватемале неизученных существ сотни. Лишь выяснили, что покусали меня исключительно в ногу. Потому и повезло, в отличие от родителей. Остатки средств я отчаянно спустила на капсулу. Чтобы заработать больше, договорил я и лишь спустя минуту добавил. Охренеть. Аннели рассказывала всё это с горечью, но не пустила слёзы. То ли слишком хорошо сдерживалась, боясь показать слабость, то ли выплакала случившееся столько раз, что уже не находилось слёз. Есть шанс, продолжила она. Паралич прогрессирует. Уже позднее я узнала, что несколько клиник готовы провести лечение. Обещают хоть и не сразу, но чуть ли не целиком восстановить ноги. Протезирование нервной системы, новые технологии электростимуляции, вирус будут убивать прямо внутри клеток. Уже десятки человек излечились по такой программе. Но стоит это столько, что выгоднее сразу отрубить себе ноги и купить протезы. Но это не мой путь. Вот на что ты хочешь потратить? Да, хочу, оборвала она меня. Когда я одержу победу в турнире, часть приза отдам на интернат. Я ничто без своей команды. Призового фонда хватит с лихвой на это. А если не выиграешь? Тогда умру, она легкомысленно пожала плечами. Устранить вирус могут только при комплексном лечении. Просто остановить болезнь это не мой случай. Не берутся. Я не знаю, сколько есть времени. Может, полгода, может, больше, но другой возможности у меня, вероятно, уже не будет. Я не знал, что сказать. Не знал, как это осмыслить. Не понимал, как такое вообще возможно, или понимал, но отказывался верить, что девчонка, с которой я путешествовал на протяжении последнего месяца, таила в себе такое. А ведь с самого начала было ясно, что что-то с ней не так. Импульсивная, злая, грубая. Да другие на ее месте давно бы сдались или и вовсе не пытались бы. Но для Аннели была слишком дорога победа. Осознать масштабы проблемы так быстро не получалось. Куча мелких вопросов роилась в голове. Но сейчас я понимал, что все они не имеют значения. Возможно, весь я не имею значения. Единственное, чем я мог помочь здесь и сейчас – Это крепко взять её за руку, продолжая смотреть на светящуюся воду. Выхода отсюда не было. Мы молчали. Пещера заполнялась водой.